Глава 30. Малик. Выбирая охотничью собаку, первым делом следует изучить бумаги ее. Многие говорят, что и без бумаг можно купить хорошую собаку, что породу ее можно установить по морде, глазам, алиным каким приметам. Однако скажу так, что, конечно, случается, что... О выборе и покупке борзых щенков... Статья Барона Вертинского. Туржин не уехал. О чем доложил Тихоня, так словно бы невзначай. А после и сам Туржин появился. Рано так, едва ли не одновременно с Бекшеевым. От него тянуло перегаром, запах которого Туржин честно пытался скрыть, полив себя туалетной водой с хвойным ароматом. И этот хвойный аромат Тяжелый, густой, право слово, перегар переносился бы легче. Тотчас наполнил кабинет. «Это...» Туржин глядел из-под лобья. «Прошу прощения, был неправ, готов служить». Видно было, что признание это далось нелегко. И отправить бы подальше, потому что и вправду взгляд цепляется за несоответствие. Те самые штиблеты с узкими носами безумно неудобные. Бекшеев тоже имел за собой грех, поддался моде. И совершенно в нынешних условиях неуместные. Часы, чуть прикрытые манжеты рубашки. И сальный край на этой вот манжете. Тут же запонки, то ли серебряные, то ли посеребренные. Рад. Бекшеев надеялся, что прозвучало именно так, как должно. С полным безразличием. «В таком случае, будьте добры пройтись по адресам». «Мне нужно побеседовать с указанными людьми, а вчера они не изволили явиться». Адреса и имена тихоня выписал и бумажку вручил. Я туржин бумажку взял, глянул и вздохнул тяжелее прежнего. «Согласен, я тут подумал, надо проявить сознательность, долг и все такое». «Надо будет уточнить, с кем он созванивался». «И понимаю теперь, что был неправ». Туржин чихнул и вытер нос кулаком. «Во, правду сказал!» «Так вот, что-то думал, думал. Если ж мы его возьмем, то награда будет». «Медаль дадут», – щедро пообещал Тихоня. «А может, даже орден. И премию выпишут». «Ага». Туржин произнес это как-то кисло, то ли не веря в возможность такого счастья, то ли не нужны ему были ни премии, ни медаль с орденом. «Так что готов я» поспособствовать всячески». «Отлично», – бикшеев кивнул. «Рад, что ваша сознательность повысилась. Вот братец старший умел говорить, чтобы красиво, с задором и долго. А главное, смысл, сколь не улавливай, а ускользнет. Даром, что политик. У бикшеева так никогда не выходило. «И верю, что с вашей помощью у нас получится остановить этого монстра». Осталось руку пожать, и Туржин ее протянул. Тихоня скользнул между ним и Бекшеевым и в руку эту вцепился радостно. «Я знал, Серега!» – воскликнул он пылко. «Что ты не засанец, а настоящий мужик!» И ладонь сдавил так, что Туржина перекосила. А Тихоня руку тряс, не ослабляя хватки. «Теперь точно покажем. Ты, главное, в лес идти не соглашайся!» «Если вдруг сядешь пить, а тут, скажем, бабень какая-то припорхнет, и давай тебя соблазнять, то не поддавайся!» И в глаза глядит неотрывно. «И не иди с нею, и не снею, ни с кем в лес не ходи, ясно?» Кивок, издавленная, пусти. «А, извини, это я от радости, вчера ты меня огорчил!» Тихоня хлопнул туржина по плечу и, руку перекинув через это самое плечо, потянул к выходу. «Сегодня? Оно-то понятно, со всеми случается. Ты листик-то возьми и вправду обойди. Послушай, о чем люди говорят. Пригласи вот на поговорить. Главное, поубедительней. А то ж еще не поверит, но ну, этот следит наверняка». «Следит?» — донеслось из-за двери. «А то, иначе откуда он знал бы? Так что работаем или делаем вид». Голос тихо не слабел. «Да и дверь закрылась». А Бекшеев поймал таки мысль. Откуда и вправду? Нет, городок-то маленький, тут ничего не скажешь. И новости в нем должны разноситься быстро, не говоря уже о сплетнях. Но все-таки откуда? Ладно, мужики. Будучи местным, охотник знал бы их и выбирал. Извините, в дверь постучали, а затем она открылась очень осторожно. Это я. Точно, секретарь. Бекшеев ведь вчера договорился о помощи. Сегодня на женщине белая блузка, под военной еще моде, с пышным рукавом и воротником жабо, который принято было подкалывать брошью. Но брошь то ли потерялась, то ли ушла в лавку старьевщика, в обмен иные, куда более нужные вещи. А блузка вот осталась, почти белая, с заломами. И юбка к ней, длинная, в пол. Волосы женщина зачесала гладко но теперь седина в них казалась почти узором. «Если, конечно, вы не передумали». В глазах ее страх, потому что вдруг, да и вправду, Бекшеев передумал. Она ведь уже договорилась об отпуске, и наверняка договариваться было нелегко. «Доброго дня!» Бекшеев неловко поднялся навстречу. «Зима вот ушла. Вчера еще предупредила, что бутром не ждал, что у нее дело есть важное, а какое – не уточнила». И теперь мучила... Нет, не ревность. С чего бы ревновать человека, прав на которого ты не имеешь? Скорее уж, беспокойство. И то, что с нею девочка отправилась, ничуть не унимало тревогу и обиду. Откуда эти тайны вот? И почему его не позвала? Могла бы, а она не позвала. Бросила, с бумагами этими, с туржиным, который явно на что-то надеялся, но не понять на что». «Рад, что вы пришли. Пока, к сожалению, поставить вас в штат не получится. Но вот». Бекшеев вытащил бумажник. «Это задаток. Документы я оформлю. Точнее, надо отдать на оформление. Нужен номер паспорта ваш и свидетельство». «Я сама». Она неловко улыбнулась. «И это много». «Да». Бекшеев вынужден был признать, что понятия не имеет, сколько платит секретарю. «Ставка секретаря в муниципальных учреждениях первого ранга составляет 35 рублей в месяц», – произнесла она, если без надбавок. В дальнейшем, кажется, ему повезло. Нет, действительно повезло. Правда, непонятно, как этим везением распорядиться, потому что в Бешицке они временно. А согласится ли она переехать? «Если ставку. И там же какие-то еще выплаты положены?» Скажем, те же по потере кормильца. Или нет, подъемные, переездные, премии? Возьмите. Бекшеев деньги убирать не стал. Тут все равно надо порядок наводить. Если найдете кого-то, кто согласится убрать, то заплатите. Я сама. И надо будет там чаю, с сахара, печенье какого. В общем, решите. Кивок, настороженный. И деньги она все-таки взяла. Вчера... Бигшеев отошел к окну. «Стол сами выбирайте, какой удобнее. Или скажите, где поставить. Тихоня подвинет. Так вот, вчера вы сказали, что работу вашему мужу нашел знакомый. И что не так давно вы его видели. Снова кивок. Имя знаете?» Она покачала головой. «Не уверена. Муж называл его Петровичем, но это вряд ли имя. Он обмолвился, что прежде служили вместе». «А ваш муж...» Был связистом, поэтому и уехали из Екатеринбурга. А возвращаться некуда, я сирота. Сказать, что Бекшеев сочувствует, вряд ли это уместно. Мы много где были до войны, переезжали. Сюда уже потом, как все закончилось, его направили. А потом комиссовали по состоянию здоровья. Он простывал часто, почки. Она подошла к столу и принялась раскладывать бумаги. Брала из стопки пробегалась взглядом и отправляла влево или вправо. Причем быстро так. И главное, тихонен корявый почерк ее нисколько не смущал. Ему пенсия положена была, но маленькая. Ям работать не получалось. После войны всем тяжело. Дети растут. Здесь тоже работы не так много, а мы еще и чужие. Берут своих, знакомых, знакомых, знакомых. Протоколы, заполненные тихоней, отправлялись влево, а бумаги, отпечатанные на машинке, вправо. Мне удалось на склад. Когда работали вдвоем, получалось как-то. Он тоже при складах, сторожем. Потом попросили, уволили. Стало сложнее. Она аккуратно выровняла стопку. Я была против. Валить лес. Какой лес валить, когда почки? Отвары, конечно, помогали. Мы тут покупали у одного местного. Михеича надо полагать. Но муж упрямый, и дети растут. Вздох. А еще она говорит о пропавшем муже в настоящем времени. Не верит, что погиб? Не хочет и мысли допускать? Или просто убеждена, что он вернется? Этот знакомый. Он приходил к нам дважды. На кухне сидели, говорили. Убеждал, что-то втолковывал мужу. Вербовал? К Васильку? Возможно. И не в ходаки. Чужак, да еще с больными почками, такой много не находит. И смысла связываться с ним нет. Но Егорка Василек нашел бы, куда приставить отставного связиста. Связь, в конце концов, не только империи нужна. Он не сразу согласился. Дочь заболела. лекарство Целитель наш дорого берет. А в больнице ничего не могли. Он и согласился. Нашел. Бумаги были разобраны, и женщина вытащила новую коробку. Поморщилась от пыли. «Есть какие-то указания? Как разбирать? По алфавиту? По хронологии?» «По хронологии? И где здесь можно найти карту? Города там, окрестностей?» Она задумалась. В библиотеке предположила нерешительно а потом улыбнулась. «В школе? Конечно, Ляля, -ля, младшая, говорила, что они проект делают с учительницей одной». И Бекшеев, кажется, знал, с какой именно. Но в школу заглянет. «Вот только отбирать карту у детей, пусть даже для нужд следствия, как-то нехорошо. Но, может, у них копии можно будет заказать? Или есть иные?» «Значит, ваш муж?» «Он больше не приводил этого человека к нам. Знал, что я не одобрю». «Сам ушёл и исчез. А этот... Я подошла к нему. Спросила, где мой муж. А он сделал вид, что со мной не знаком». «Зачем?» «А вы...» «Не могла ли ошибиться?» «Нет. У меня отличная память на лица. Хотите, я вам его нарисую?» «Очень». «Вполне искренне сказал Бекшеев. Вы этим весьма обяжете». Рисовала она легко, и даже лицо изменилось, смягчились черты, а губы тронула улыбка, впрочем, почти сразу и исчезла. Но рука уверенно выводила линии. Тонкие и чуть толще, прямые, гибкие, легкие. Линии складывались в лицо человека вполне обыкновенного, а дутловатый, с крупным носом и глубокими носогубными складками. Подбородок мягонький. «В тот раз, когда я его увидела, у него борода была». С некоторым сомнением произнесла Валентина Игоревна. «Но когда к нам приходил, то...» «Бритый?» «Да». «Бороду рисовать?» «Нарисуйте». Борода была коротенькой и какой-то кривой. Не смотрится. И на нем тоже, будто чужая. Только в глаза не бросилась, но...» «Накладная, скорее всего». Бекшеев забрал рисунок. «И где вы его видели?» «Повезло. И что встретила, и что встречу эту сочли не настолько опасной, чтобы ликвидировать свидетеля. Хотя этот человек и есть охотник. Набрягшие веки и уши оттопыренные чуть. Где-то такое лицо мелькало. Или дело в этой его обыкновенности, из-за которой лицо и кажется знакомым. Тут кабак есть. Не подумайте, я работу искала». «Там часто нужны подавальщицы и посудомойки». Бекшеев кивнул. «Он бы и не подумал. Не похожа она на ту, кто просто будет гулять по кабакам». «Салевый тракт», — сказала Валентина Игоревна и поморщилась. «Нехорошее место. Там много людей разных. И такому, как Бекшеев, они рады не будут. Но Бекшеев и не полезет. У него есть кого отправить». Сам же он поднялся и спросил, а до школы далеко? Оказалось, что недалеко. И школа эта располагалась в старой конюшне, давно опустевшей, ненужной и, возможно, в ином случае, определенной подснос. Однако война внесла свои коррективы. Вот конюшню и перестроили. Во внутреннем дворе пахло камнем и кислой капустой, пирожками. Торговали ими рядом поставивший пару пустых ящиков подле забора. И пара мальчишек, устроившись на булыжниках прямо у входа, эти пирожки жевали. А заодно кидали ножички. Да ловко так. Курлыкали голуби, не желавшие уступать обжитую конюшню людям. Дремал на солнышке, опершись на метлу, старый дворник. Бекшеев огляделся. «Эй, дядька!» Окликнули его, стоило сделать шаг к воротам. Один из мальчишек подхватил ножичек и поднялся. «А вы куда?» «В школу». «Поздновато». Его товарищ хохотнул. «Учиться никогда не поздно». Позволил себе улыбку Бекшеев. «На самом деле мне нужна карта. Сказали, что здесь есть город, окрестности». «Карта?» Паренек с ножом убрал этот нож в голенище сапога. «Какая?» «Любая. Лучше, если несколько и разных». План вот города, желательно подробный. Еще топографическая геодезическая Чего Панька, не дури. Это вам в библиотеку надобно. Туда все свезли. Старая библиотека еще в войну сгорела. Важно ответил паренек и сплюнул. А новую все обещаются и обещаются. Но пока вот туточки все. Чего уцелело? Проводить? Буду благодарен. Бегшеев изобразил короткий поклон чем окончательно смутил мальчишек. «А в этой библиотеке кто-то будет?» «А то!» «Я того!» «Гиля!» «А это Панька!» «Панас!» Представился второй, спешно засовывая за щеку недоеденный пирожок. «Панас Овсюков!» «Бегшеев Алексей Павлович!» «Из Петербурга, да?» «Да!» «Магик?» «В самом делешний?» «В самом делешний!» «А я тебе говорил!» «Аж подпрыгнул Панька!» «Магик!» «А ты мне чего? Хромых магиков не бывает, они сами выздоравливают». Гиля покраснел и буркнул чего-то. Маги бывают разными, как и ранения. От некоторых даже сильному магу восстановиться сложно. «А вас ранили, немцы? У нас соседа тоже поранили, в спину, так ноги отнялись». Он пьет теперь и матюгается, а мамка говорит «Болтаешь много», – обрезал приятеля Гиля. В школе было сумрачно. Пусть окна и имелись, но какие-то маленькие, да и расположенные под самым потолком. И сквозь толстые мутные стекла свет проникал зыбкий, рассеянный. Тут недалече. Мальчишки подстроились под шаг. Пусто как-то, пусто. «Так это, сегодня выходной же ж!» — ответили оба они. И вправду, бикшеев как-то это обстоятельство пропустил. «А вы что делаете?» ну У него двойка по математике выходит. Сдал друга Панька. А у него по-русскому. И мама договорилась, чтобы Елена Федоровна позанималась. Дополнительно. Вот мы Позанимались? Ага, только все одно непонятно. Чего тебе непонятно? Ничего непонятно. На кой мне эта математика нужна? Батя вон говорит, что и безо всякого аттестату. А мой отец сказал, что если трояк не выправлю, то он меня выдерет. «И мой». Парни синхронно вздохнули, а потом уставились на Бекшеева с надеждой. «А может, робко поинтересовался Панька. Есть какое-нибудь заклятие, ну, чтоб там русский выучить?» «Или математику?» «Нет». Вынужден был разочаровать их Бекшеев. «Таких заклятий нет. Тут, к сожалению, только учеба и, возможно, чтение». «Чего?» «Книги читать надо». «Какие?» «Любые. Вот какие у тебя интересы?» «Ну, с огорода сбегчи», – подсказал Панька. «А то вечно. Тут пали, и там пали, и еще воды натаскай». «Скотину опять же напоить надо, куром сыпануть, курятник почистить». «Ага, в коровнике». «Это у вас коровник». «Мальчики». Наголосав коридор, выглянула женщина. И Бекшеев даже не удивился этой встрече. «Точно, Елена. Мазаева Елена» та, у которой брат пропал. И, увидев Бекшеева, она смутилась. Сейчас, в строгом костюме, пусть тоже старом, полинявшим, с волосами зачесанными гладко, она выглядела старше и болезненней. «Доброго дня», – сказал Бекшеев. «Извините за беспокойство, но, кажется, мне нужна ваша помощь. Мне сказали, что в школе есть карты и планы города». «Есть. Здесь, в библиотеке». Она посторонилась и, чуть нахмурившись, сказала. «Идите домой. Вам еще домашнее задание делать. Они хорошие мальчики, только совсем не об учебе думают. Дети их возраста, к сожалению, совсем о ней не думают. Они как бы, не знаю, старше. Те, которые в школу пошли, да, а они... Они не выглядят такими уж взрослыми». «Не выглядят», – согласилась Елена. «Панасу 14 Гансу 15 «Ганс?» Он не любит свое имя. Его родители давно переселились в Бешицк, задолго до войны. Жили, община была большой, культуру сберегали, память. А потом случилась война и стало не до культуры и памяти. Их расстреляли. Закончила Елена. Как предателей. Родители успели отдать Ганса соседям, и те приняли его как своего. Он их и считает отцом с матерью, хотя знает, что не родной по крови. «Хотя да, когда пришли, то...» «Тем, кто жил в городе и был своим, пусть и чужой крови, пришлось нелегко». «Они не выглядят на свой возраст». «Многие не выглядят на свой возраст». Елена грустно улыбнулась. «Война и еды не хватало. Сильно. Вот и не росли. И сейчас тоже. Будто внутри что-то остановилось. Но это так. Карты... Карты вам какие?» «А какие есть?» Фикшеев осмотрелся. «Библиотека?» «Громко сказано. Скорее уж кабинет с одним узким и длинным окном до да полками. На полках книги. Большие маленькие, толстые, тонкие. Все как одна старые. Явно клеенные и переклеенные. Разные есть». Елена спрятала руки в подмышке. «Есть кое-что из старых. Планы города. С прошлого века, начиная и до войны. Тут окраины пострадали». Горели дома, потом бомбёжки тоже, уже на отступлении. Церковь в центре взорвали. И потом решили уже не восстанавливать, а перенести, построить большой собор. Так что от современных они отличаются. Я думала сделать с детьми проект, большой. Рассказать, какой город был раньше. Фотографии собрать, музей бы, но помещения нет. Тут и под библиотеку с трудом нашли. Вы не думаете есть ещё комната. Здесь читальный зал, а книги там». «Несите», — сказал Бекшеев. «Все, что есть, если я вас не задерживаю». «Нисколько. Я живу здесь рядышком, квартира. Я ведь говорила, да? А вы ничего не узнали?» Она сжала кулачки и выдохнула. «К сожалению, пока нет, но, возможно, вы встречали этого человека?» Бекшеев выложил рисунок. «Да», — с некоторым удивлением произнесла Елена. «Это знакомый брата, кажется. Он к нам заходил пару раз. Наверное, тогда. Правда, он был без бороды. Но да, определенно. У него еще такая привычка щуриться, как будто солнце ему в глаза светит. Да, и голос простуженный». «Интересно. Весьма интересно».